лишенным каких бы то ни было примет стиля. Окна на лестничных площадках между этажами были полукруглые, со сложенными рамами, напоминающими решетки. Небольшие стекла явно отличались одно от другого, с новыми, возможно, только вчера вставленными, соседствовали перламутровые от старости, придающие переулку фантасмагорические черты. Она подумала, что не исключено, что Михаил Булгаков тоже иногда смотрел на мир сквозь такие вот отекшие от времени стекла. Квартира на третьем этаже встретила ее неприветливой дверью из дуба, хотя и не мореного, но обработанного морилкой. Она позвонила, и мелодичные звуки заглушили участившиеся вдруг сердцебиение. Замок долго щёлкал и вздрагивал, словно не хотел слушаться. Но с судьбой бороться бесполезно, и дверь открылась, скрипя. Настя. А я признаться уже заждался. Гули Михаил оказался чересчур суетливым и взволнованным. И намёка не осталось на бронзовую неприступность, которая так привлекала женщин. Квартира была засыпана пылью, как январская улица снегом. Вещи, трогательные статуэтки, которых так много бывает в старых жилищах, всё это находилось в полном порядке, но видно было, что давно, очень давно к ним не притрагивались. Дом выглядел настолько нежилым, словно несколько месяцев назад рядом взорвалась нейтронная бомба, и люди улетучились, растаили, оставив в полном порядке свои пожитки. Я тут вот э, принёс, Удальцов указал взглядом на кухонный стол, на котором, словно пришельцы из инобы мира, возвышались бутылка итальянского шампанского Милорд, банка израильского растворимого кофе и пакет, очевидно, со съесным. Анастасия, повинуясь инстинкту хранительницы очага, взяла тряпку и сохшую, как египетская мумия, и, собрав все силы, открыла кран. Ржавая вода со страшным рёвом устремилась в раковину. И вот мутный поток сменился прозрачным. принося успокоение в её душу. Не зря японцы так любят созерцать падающую воду. Эта нелепая мысль пришла ей в голову на неизвестной чьей кухне в присутствии великого поэта Удальцова. Где здесь чайник? это она произнесла вслух. Вот. Посудина, которую подал Насти поэт выглядела в высшей степени исторической чайник медный в такой, как дато по преданию смотрелась золушка, не имевшая зеркал но поверхность этого чайника, покрытая тёмной зелёной патиной, не отражала даже синего пламени пока чайник тихонько урчал, Настя сметала со стола пыль, под слоем которой этот дом задыхался как задохнулись в Помпеях под тяжестью пепла старинные хрустальные бокалы серебряные чашечки для кофе фарфоровые тарелки с перфорированным краем для бутербродов явно купленных в кафе центрального дома литераторов и весь этот дух старины в настином сознании странным образом переплетался с обликом Самово Удальцова он казался ей частью этого немножко бутафорского, а ты излишней подлинности мира. Хотя он был старше Насти всего на каких-то лет 25. Классическая разница для пар в прошлом веке, принадлежавших к российскому высшему свету. И сам он, казалось, чувствовал, что есть не из своей тарелки в прямом и переносном смысле. Они вели ни к чему не обязывающий разговор о его двух дочерях, о том, что у Евгения почти всегда рождаются дочки.